а вере сравнительно с наукой. Как бы ни было высоко человеческое образование, как бы далеко не заходили в своих исследованиях науки, но ни науки, ни образование светское дают веру в Божественную Троицу и располагают нас к истинной молитве, а вера и молитва к Богу служат источником истинного образования и совершенствуют науки. Давно замечено, что полузнание или знание без веры отвращают от Бога, а науки с верою, а также образование полное и глубокое приводят к нему. Без веры нельзя знать истинного Бога, значит, нельзя и спастись. Пребывая в вере, нельзя не знать Бога. Самую же веру, веру истинную, православную, Как мы веруем и должны веровать? Дарует нам один только Господь, Бога-человек, пострадавший за нас и так дивно устроивший святую свою церковь, что она по свято-материнской любви к нам, чтобы не утратили мы спасающей нас веры, влагает в сердце и уста каждого из нас молитвы.